Глава шестая. Однажды в свежий шелестящий дождем вечер Махендра радостный в новом надушенном чедоре с гирляндой жасмина на шее вошел в спальню. Он хотел напугать Ашу своим неожиданным появлением и старался ступать неслышно. Но заглянув в комнату, он увидел, что окно распахнуто, сильный ветер с брызгами дождя ворвавшись внутрь, погасил лампу, а жена лежит на тахте и плачет. Что случилось? воскликнул Махендра, бросаясь к Аше. Аша зарыдала еще сильнее. Он не сразу добился от нее в чем дело. Оказывается, Анна Пурна не вытерпела и уехала к своему двоюродному брату. Уехала? с досадой подумал Махендра. Такой хороший вечер испортила. Весь его гнев обратился на мать. Она одна причина всех неурядиц. Где тетя? Там будем и мы. Посмотрим, с кем тогда мама станет ссориться. — сказала Наша, и стал с шумом укладывать вещи и звать носильщиков. Раджлокхи все поняла. Медленно подойдя к сыну, она спокойно спросила, «Куда это ты собираешься?» Сначала Махендра ничего не ответил, и только когда мать повторила вопрос, сказал, «Мы уезжаем к тете». «Вам незачем ехать», — также спокойно ответила Раджлокхи. «Я сама съезжу к тетке и верну ее домой». Она тут же отправилась к Аннапурне. «Сжалься надо мной, прости меня, сестрица», сказала она и умоляюще сложила руки. Растерянная Аннапурна склонилась перед ней в глубоком поклоне и горестно воскликнула. «Зачем ты обижаешь меня, Диди? Как ты скажешь, так я и сделаю». «Махендра с женой собираются покинуть меня, потому что ты уехала». Раджлокхи не выдержала и разрыдалась от гнева, унижения и обиды. Женщины возвратились домой. Дождь все еще продолжался. К тому времени, когда Анна Порна вернулась, Аша уже перестала плакать, и Махендра даже пытался развеселить ее. У него появилась надежда, что вечер этот все же не будет испорчен до конца. Вдруг в комнату вошла Анна Порна. «Чуни!» — обратилась она к Аше. «Дома ты мне жить не даешь? Хочу уехать, за мной тянешься? Скажи, неужели мне нигде так и не будет покоя?» Аша вздрогнула, как раненая лань. «Послушай, тетя!» — вспылил Махендра. «Что тебе сделал Аша?» «Я уехала потому, что не могу больше видеть такую распущенную жену. Зачем ты довела до слез свою свекровь? Зачем заставила меня возвращаться в этот дом?» «Как нарушают поэзию жизни все эти тетки и матери!» — подумал Махендра. На следующий день Раджлокки позвала Бихари и сказала. "Сынок". Уговори Махендра отпустить меня на родину. Я так давно не была у себя в Барашате. Если долго не были, может лучше совсем не ездить, заметил Бихари. Я передам Махендра. Только едва ли он согласится отпустить вас. Но Махендра согласился. Интересно ведь взглянуть на места, в которых родился, сказал он Бихари. Только пусть долго не остается в деревне. Сейчас сезон дождей, и там должно быть прескверно. Увидев, как легко Махендра отпускает мать, Бихари рассердился. «Твоя мать собирается ехать совсем одна!» — воскликнул он. «Кто поможет ей? Кто за ней присмотрит? Отпусти с ней жену!» Уязвленный этим скрытым упреком, Махендра коротко ответил. «Аша останется со мной!» На этом разговор окончился. Так каждый раз Бихари невольно восстанавливал против себя Ашу. Но мысль, что она сердится на него, доставляла ему какую-то горькую радость. Раджлокхи отнюдь не горела желанием посетить родные места. Но, как лодочник, который то и дело бросает лод, когда милеет река, выясняя, где глубже, так и Раджлокхи, с тех пор, как отношения в семье изменились, неустанно промеряла глубину сыновней в непривязанности. Она никак не ожидала, что сын так легко и быстро согласится на ее отъезд. «Да», — думала Раджлокхи. Какая разница между отъездом Аннапурны и моим? Еще бы, Аннапурна — добрая волшебница, а я всего лишь мать. Да, лучше уж мне уехать. Аннапурна угадала горькие мысли Раджлокхи и заявила Махендра, что тоже покидает этот дом. «Послушай, ма», — сказал тогда Махендра, «ты уезжаешь, тетя тоже, кто же будет вести хозяйство?» На какое-то мгновение Раджлокхи перестала сдерживать себя. Как ты собираешься уехать? заметила она злорадно. Но это невозможно. Кто же будет следить за домом? Придется тебе остаться. Раджлокхи не стала больше откладывать свой отъезд. На завтра в полдень она собралась в дорогу. Ни Бихари, ни кто другой не сомневался, что Махендра сам проводит ее до деревни. Но вместо этого он приказал сопровождать ее двум слугам. «Махин, ты еще не готов?» — окликнул его Бихари, когда подошло время отъезда. «У меня дела, я должен заниматься», — смущенно пробормотал Махендра. «Хорошо, я сам провожу мать», — сказал Бихари. Махендра был очень раздосадован. «Слишком уж много берет на себя Бихари», — сказал он вечером Аша. «Все хочет показать, что беспокоится о матери больше, чем я». А напор не пришлось остаться, но от досады и стыда она окончательно замкнулась в себе. Заметив враждебность тетки, Махендра рассердился, обиделась и Аша.